Глава шестая. Сила и защита. Ю обещает, что я стану неуязвимым. От своих новых способностей я какое-то время был, что называется, слегка не в себе. Мне казалось немыслимым все происходящее, я все чаще общался с обитателями монастыря, не нуждаясь в переводчике. Конечно, за время моего пребывания в Тибете я понемногу привыкал к местному языку, Уже знал немало слов, но говорить не мог, да и для полноценного понимания смысла того, что говорят вокруг, моих скромных познаний было явно недостаточно. Да я и сам чувствовал, что понимание идет помимо произносимых слов. Это было непривычно и удивительно. Но ко всему в жизни привыкаешь. Постепенно начал я привыкать и к этому непостижимому для меня феномену. Ю объяснил мне, что примерно то же самое происходит со всеми, кто живет и обучается в монастыре достаточное количество времени. И все-таки на следующее занятие Ю снова вызвался меня сопровождать в качестве переводчика, на тот случай, если я все же чего-то не пойму, или если потребуется более обстоятельное обсуждение каких-то деталей того упражнения, которое мне предстояло освоить, шестого по счету. Когда мы направились к уже привычному для меня дворику, где шло мое обучение, где ожидал меня Лама Чен, Ю объяснил мне, что предстоящее упражнение будет очень важным. Оно словно бы запирает прочным замком все те навыки, которые я осваивал до сих пор. Оно завершает часть комплекса, связанную с физическими действиями, и придает им целостность. Это упражнение как бы шлифует уже наработанную энергетическую структуру организма, придает ей блеск, глянец и особую несокрушимую силу. «Ты станешь неуязвимым, освоив это упражнение», добавил Ю. «Я имею в виду, что тебя уже не сможет одолеть никакая болезнь, и никто не причинит тебе вреда, даже если очень захочет. Все болезни, все напасти, все чужие воздействия будут отскакивать от тебя. К тому же твоя возросшая сила будет творить чудеса по твоей собственной воле. Например, ты сможешь менять свою внешность, используя эту силу». и благодаря этому в любом возрасте выглядеть настолько молодо, насколько ты сам этого захочешь. Я был неописуемо заинтригован. Мне не узнать тайну этой силы, неуязвимости и вечной молодости, которая обещала мне шестое упражнение. Небольшая тренировка по боксу. И вот я снова на своем коврике в маленьком дворике перед домом учителя, и сам он, мастер Чен, передо мной. Ю расположился неподалеку, и все наше последующее общение шло весьма любопытным образом. Чен говорил, я почти все понимал без перевода, а если что-то было непонятно, Ю тут же переводил, без слов, мгновенно догадываясь, когда я нуждаюсь в его помощи. «Знаешь ли ты, что дух обладает алмазной крепостью силой?» – спросил меня Чен. Честно говоря, до сих пор слова о силе духа были для меня простой абстракцией. Я, как и большинство людей, не воспринимал их буквально, думал, что это лишь красивый образ. Но я сразу понял, что Чен имеет в виду нечто другое и говорит об алмазной крепости духа вовсе не в метафорическом, а во вполне конкретном смысле. Поэтому предпочел признаться, что пока его слова мало, о чем мне говорят. Тогда Чен подошел ближе и велел мне подняться с коврика. Я встал рядом с ним во весь рост. И тогда Чен предложил мне ударить его. Я решил, что не понял, но Ю перевел, подтверждая услышанное мною. Я ответил, что не могу поднять руку на учителя. Чен рассмеялся и сказал, что я должен отбросить подобные глупости, и еще раз повторил свою просьбу, которая теперь звучала как приказ. Я слегка замахнулся и не сильно ткнул его кулаком в грудь. «Не так!» — закричал Чен. «Бей по-настоящему! Сильнее! Слышишь? Бей!» В его голосе, казалось, звучала настоящая и неприкрытая ярость, так что я тоже невольно вошел в воинственное состояние. Я замахнулся и ударил сильнее. «Нет!» — снова закричал учитель. «Это не удар! Покажи все, на что ты способен!» Когда-то я занимался боксом, правда, совсем немного, и никаких особых достижений у меня в этом виде спорта не было. Но тут вдруг атмосфера тренировки всплыла в память и вмиг захватила меня. Там ведь тоже у меня был тренер, и я не стеснялся его мутузить как мог, и мысль не было о том, что я поднимаю руку на учителя. Мне вдруг стало весело, какой-то радостный боевой дух овладел мной. Я начал боксировать, и Чен тут же встал в боевую стойку. Я быстро оценил свои перспективы. Мы были примерно одного роста и телосложения, но учитель, несомненно, был сильнее, в этом я не сомневался. Однако он не собирался обороняться, и, казалось, был открыт для удара. И я ударил. Сначала я не понял, что произошло. Между моим кулаком и грудью ламы не было никаких препятствий, я это видел совершенно точно. Мы находились рядом, на расстоянии каких-нибудь 30 сантиметров друг от друга. Кажется, ничто не могло помешать мне дотянуться до него кулаком. И на все раз я действительно бил в полную силу. Однако случилась странная вещь. Не дойдя буквально сантиметр до груди учителя, мой кулак вдруг словно попал во что-то вязкое. Какая-то сила остановила движение моей руки. Кулак будто увяз или наткнулся на какую-то невидимую, упругую и очень мощную преграду. «Бей!» — не давая мне опомниться, снова закричал Чен. «Бей еще!» Я разъярился в конец и начал махать кулаками без остановки. Но эффект был тот же, ни один из моих ударов не достиг цели. Кулаки теперь не только будто бы застревали в чем-то вязком, но еще и сами собой отскакивали назад, словно невидимая преграда не только не пускала их дальше, но еще и отталкивала от себя. конец обессильный я буквально рухнул на свой коврик, жестом показывая, что все, сдаюсь. Отдышись. Чен, подойдя, коснулся моего плеча, и мое состояние в миг снова стало нормальным, дыхание вошло в привычный ритм, ушло и ощущение боевой ярости. Но спокойно мое состояние все еще было назвать трудно. Сила духа укрепляет тело. А при чем тут сила духа? Только и мог спросить я, на что Чен и Ю опять засмеялись. Сила духа укрепляет тело, сказал Чен, если, конечно, знаешь, как правильно выстроить дух и как направить его силу для создания собственной неуязвимости. Но почему я не смог даже прикоснуться к тебе? Спросил я, понемногу оправляясь от пережитого потрясения. «Ты спокойно прикасался ко мне, пока твои удары не, не несли ни малейшей угрозы», — ответил Чен. «Но как только ты стал для меня настоящим противником, мое тело автоматически вошло в состояние неуязвимости и начало отбивать твои удары даже без моего сознательного участия. Посмотри на меня». Я взглянул на учителя. Его ладонь чертила вертикальную линию вдоль тела сверху вниз. «Это оболочка», — услышал я, — «но это неуязвимая оболочка, потому что в ней заложен алмазный стержень духа. Никто и ничто не может повредить мне, как бы того кому-нибудь не хотелось. Никто и ничто, ты понимаешь?» Я кивнул с ужасом, думаю, что таких высот мастерства мне точно не достичь. «Не веря в себя, главное препятствие на пути к силе», — воскликнул учитель, словно прочитав мои мысли, чему я, впрочем, уже не удивился. Все начинается с намерения, — продолжил он, — с намерения воли и веры. Создай в своем сознании мощное намерение, намерение стать неуязвимым. Поверь в то, что это для тебя реально. Приложи к достижению цели всю твою волю, и результат не заставит себя ждать. Я молчал, все еще пребывая в некотором смущении. — Ты сможешь, — услышал я окрик, который показался мне почти грозным. У тебя есть все необходимое для этого, и ты не смеешь отступать?» Вдруг я вновь ощутил в себе присутствие боевого духа. «Да, я готов был продолжить обучение. Всем своим существом я жаждал стать таким, как Чен, или хотя бы отдаленно похожим на него, и я не собирался отступать». «Хорошо», — грозный тон учителя мгновенно исчез, теперь его голос звучал тихо и спокойно. «Встань напротив меня и слушай». Я поднялся с коврика, подошел к учителю и встал лицом к нему на некотором расстоянии. «Я хочу, чтобы ты понял, что такой алмазный стержень духа», — сказал Чен. «Через твое тело проходит ось, прочная, натянутая, как струна». В тот же миг это ощущение пришло ко мне как будто само собой. Я и правду почувствовал, что в моем теле от стоп до макушки головы проходит натянутая струна. Я как-то сразу подтянулся, почувствовал, как распрямилась спина, улучшилась осанка. Все тело как будто вытянулось в струнку, это состояние было приятным. Сосредоточившись на ощущении внутренней оси, я сразу же стал чувствовать себя увереннее, спокойнее и, пожалуй, защищеннее. «Хорошо», — глядя на меня, кивнул Чен. «Теперь ты ощущаешь, что натянутая в твоем теле ось прочна и тверда. Эта ось — алмазный стержень. Сила как будто мгновенно наполнила мое тело. Ощущение алмазной оси в моем теле наполнило меня какой-то несокрушимой энергией. Все тело, казалось, перестраивается заново, вернее, выстраивается в какую-то целостную, единую, гармоничную конструкцию. При этом не удавалось каким-то образом одновременно удерживать в поле своего внимания всю воображаемую алмазную ось целиком, от стоп ног до макушки, причем воспринимать ее всем своим существом. ощущать как нечто физическое реально присутствующее внутри себя. Это светящийся стержень, продолжал Чен. Он прочный, несокрушимо прочный. Он наполнен силой, он излучает силу. Это мощная алмазной прочности вибрирующая энергия. В моем теле заиграли силы, захотелось двигаться, причем импульс к движению шел изнутри, откуда-то из центра моего существа. Чен велел мне стоять спокойно, не растрачивать силы в движении, ведь их сначала нужно накопить, и я послушался. «Сила и энергия светящегося алмазного центра наполняет все твое тело», — продолжил он, стоя напротив меня. «Твое тело сливается воедино с алмазной осью. Ты сам превращаешься в единый, монолитный алмазный стержень». Сила внутри меня звенела и вибрировала, я будто бы растворился в этой силе, или сила слилась со мной. От полноты и богатства ощущений я не мог ни думать, ни говорить. Я ощущал только свою мощь, ее вибрацию, ее непробиваемую силу и защиту, ее свет. И сам был всем этим. Тайны личной силы. «Ну вот», — сказал с улыбкой Чен, — «то, что ты сейчас чувствуешь, — это твоя личная сила. Ты обрел ее раз и навсегда. Она теперь будет с тобой, где бы ты ни находился и чем бы ни занимался». «И что, я теперь тоже смогу отбивать любые удары?» – спросил я. Чен и Юра смеялись, и Чен сказал, «Если захочешь, сможешь. Это дается тренировками. Учись, и твоя внутренняя сила будет наполнять твои мускулы изнутри, когда тебе это будет необходимо. И тогда удары будут отлетать от тебя. Сейчас я говорю о физических ударах. А вот удары, которые наносят болезни и процессы старения, не страшны тебе уже сейчас». Так значит, я уже прошел через второе рождение. Меня переполняла радость, и я буквально не мог устоять на месте, отыграющей внутри силы. «Не спеши», — сказал Чен. «Ты научился еще далеко не всему. Вот сейчас, например, ты ликуешь от открывшегося в тебе источника силы, но еще не знаешь, что нужно делать, чтобы пополнять и поддерживать этот источник в нужном состоянии. То, что ты только что сделал, — это лишь первая часть упражнения. А есть еще и вторая. Я изъявил готовность освоить вторую часть немедленно, но Чен погрозил мне пальцем. «Ты опять слишком торопишься. Сначала сядь и послушай». Я покорно уселся, и Чен рассказал мне, что от природы сила дается каждому человеку, но большинство людей не умеют удержать даже то малое, что у них есть, не говоря уже о том, чтобы обрести больше. Алмазный стержень вырабатывает у себя и вовсе единицы. Не потому, что это очень трудно, а потому, что люди не удосуживаются ничего об этом узнать, хотя иногда информация буквально сама идет им в руки. Но они пропускают эти важнейшие знания мимо своих глаз и ушей, озабоченные лишь своими будничными проблемами, не приводящими ни к чему, кроме старости. Так вот, в итоге у большинства людей их сила просто-напросто вытекает, уходит в землю, потому что если специально этим не заниматься – то энергия стремится вниз, к копчику и дальше, к ногам. Но можно научиться удерживать ее в теле. Можно перестроить энергетические потоки таким образом, что энергия перестанет уходить через вихри, расположенные в копчике и в ногах. Она обретет баланс в теле, и этот баланс будет удерживаться сам собой, если мы, так сказать, перевоспитаем энергию, приучим ее течь по другому руслу, не пускать этот процесс на самотек. Затем Чен показал мне упражнение, позволяющее предотвратить утечку энергии из тела. Для этого он сел на землю, особым образом подогнув ноги в позу, известную как полулотос, и мне велел сделать то же самое. Спину при этом надо было держать идеально прямо, а макушкой тянуться вверх и концентрироваться на ощущении алмазного центра внутри. В таком положении надо напрячь мышцы нижней части живота и тянуть их вверх. В этом состоянии мы перекрываем пути утечки энергии и не только оставляем ее в теле, но и позволяем ей проделывать работу по омоложению и оздоровлению всего организма. Я проделал все это и сразу же почувствовал, что у меня прочистился нос. Стало легче дышать, и зрение будто прояснилось. Мир вокруг стал казаться ярче, красочнее, да и уши улавливали теперь множество ранее неслышимых звуков. Чен сказал, что именно так и проявляется работа энергии, которую мы сохранили в теле и вернули в нужное русло. Прочищаются все органы чувств, открываются энергетические каналы. «Это очень мощная сила, позволяющая быстро прийти к омоложению», добавил Чен. «Люди не представляют, какие могучие источники энергии таятся в их глубинном существе. Они нерационально расходуют эту энергию, по большей части просто позволяя ей бездарно уходить. Тогда как, взяв эту энергию под контроль и направив ее в нужное русло, мы обретаем власть над самим временем. Не говоря уже о том, что мы обретаем власть над самими собой, своим здоровьем, возрастом, над своей жизнью и даже судьбой. Чен велел мне выполнить еще раз обе части упражнения, подробно объясняя, что и как именно нужно делать. Последовательность выполнения шестого упражнения. Первая часть упражнения. Первое. Нужно встать как можно более прямо, руки свободно опущены вдоль тела, стопы параллельно на небольшом расстоянии друг от друга. Стопы очень твердо стоят на земле, вес тела равномерно распределен между ними. Для ощущения большей устойчивости можно слегка подогнуть колени и немного подпружинить. Второе. Сосредоточьтесь на дыхании, дышите ритмично и глубоко, вдох и выдох должны быть равной продолжительности. Примерно по 8 секунд. Между вдохом и выдохом нет паузы, между выдохом и следующим вдохом пауза в одну секунду. Третье. Представьте себе, что вдоль позвоночника у вас проходит натянутая струна. Она соединяет макушку и копчик. Удерживайте в своем внимании ощущение всей струны одновременно в ее непрерывности. И если сразу трудно представить себе всю струну, представьте себе, как вы натягиваете эту струну от макушки до копчика. Медленно тянете ее вдоль позвоночника, ощущая это движение на протяжении всей длины тела. Четвертое. Когда ощущение струны станет устойчивым, мысленно продлите ее вверх и вниз. Представьте себе, что из макушки она уходит в бесконечность, а из копчика через ноги – вглубь земли. Пятое. Снова сосредоточьтесь на той части струны, которая находится в пределах вашего физического тела. Шестое. Силой своей мысли сделайте струну очень прочной. Она становится все прочнее, тверже, пока не превращается в алмазный стержень. Седьмое. Представьте себе, что этот стержень излучает свет, вибрацию, которая наполняет все тело изнутри. Восьмое. Вибрация и свет наполняют все тело, вы сливаетесь воедино с алмазным стержнем, растворяетесь в нем. Тело обретает силу, крепость, монолитность этого стержня. Вторая часть упражнения. Первое. Встаньте на колени на коврик, затем опуститесь на пятки. Второе. Выпрямите правую ногу и вытяните ее насколько возможно вправо. Согнутая левая нога при этом оказывается в таком положении, когда пятка упирается в область копчика, а подошва прилегает к внутренней боковой поверхности правого бедра. Третье. Теперь согните в колене правую ногу и, подтянув ее ступню к колену левой ноги, уложите ее пальцами на коленный сгиб. При этом следите, чтобы пятка левой ноги по-прежнему как можно плотнее упиралась в копчик. Четвертое. Ладонями соответствующих рук обхватите колени. Пятое. Вытяните спину в струну, как можно сильнее напрягая мышцы. Макушкой тянитесь вверх. Шестое. Сосредоточьтесь на ощущении алмазного стержня внутри тела. Седьмое. Выдохните из легких весь воздух, напрягите мышцы живота и одновременно с медленным глубоким вдохом тяните их вверх, как бы стараясь толкать диафрагму как можно выше, к груди. Восьмое. Задержите дыхание на несколько секунд, удерживая мышцы в напряжении. Девятое. Медленно выдохните, отпуская напряжение мышц живота и спины. Одновременно медленно опускаю голову вниз, пока она не коснется груди. Десятое. Задержите дыхание на несколько секунд, затем поднимите голову, выпрямите спину и повторите, начиная с пункта пятого, все упражнение еще два раза. Пояснение к упражнению. Чен объяснил, что первую часть упражнений надо выполнять только на начальном этапе. По мере тренировок ощущение алмазного стержня будет даваться легко, и вы сможете войти в это состояние в любой момент безо всякой специальной подготовки. Вторую же часть упражнения, как обычно, надо сначала выполнить три раза. второе последующие разы, начиная с пункта пятого, так как предыдущие пункты описывают, как сесть в позу полулотоса, а все повторы упражнения выполняются, не меняя этой позы. Во время выполнения упражнения временно перекрывается утечка энергии через копчик, и при этом сокращением мышц живота мы заставляем энергию течь вверх. При данной позе этой энергии некуда деться, кроме как начать питать с собой энергетическую ось тела, алмазный центр, являющийся ничем иным, как средоточием вашей личной силы. Выполняемое ежедневно это упражнение позволяет накопить сколь угодно много личной силы. который хватает и на омоложение, и на защиту, и на достижение необходимых вам целей в жизни. Не у всех сразу получается правильно сесть в позу полулотоса. Правое колено бывает трудно уложить на землю. Это не страшно, выполняйте поначалу так, как получается. Суть упражнения это не меняет, накоплению личной силы не мешает. По мере тренировок тело становится не только более сильным, но и более гибким, пластичным, И тогда даже более сложные упражнения перестают быть проблемой, независимо от возраста тренирующегося.